Орденские письмена. Отрывок из летописи Тригмагистрата о падении империи, о нелюдях и конце эпохи. Случилось это в эпоху полного солнца, в году 150 от рождения света единого. Виктумская империя раскинулась от края до края орденских земель, на священном материке Атиль. Священный император заканчивал объединение разрозненных княжеств, огнем и мечом ковал могучее государство под стягами единой церкви. Клирики-храмовники несли символ веры от гор Дарии до Черного пролива, заставляя вставать на колени магов старых богов. Непокоренные племена, дерзнувшие бросить вызов власти императора, встречались с холодными клинками панцерников-легионеров. К исходу лета было отправлено две экспедиции на соседний мертвый материк. Разведчики не вернулись к назначенному сроку. Не вернулись они и позже, сгинув в неизведанных землях. Согласно летописям, похожий на клешни материк получил название «мертвый» благодаря поистине бесплодным землям на которых ничто живое не могло просуществовать дольше одного дня. Однако же, испещренные жерлами вулканов, словно гнойными нарывами, зловонные от испарений ядовитых гейзеров, черные от разъедающей пыли, мертвый материк не был необитаем. Ходили легенды о столь жутких чудовищах, что редкие рыбаки осмеливались выходить ночью на промысел в черный пролив. Говорили, что с маяков хорошую погоду можно увидеть, как сонные призраков и демонов вереницы истекаются для своих черных мест к огромному ущелью, разделяющему мертвый материк. Зима, кроме небывалого голода, принесла и смуту. Многочисленные еретики, язычники, северные шаманы и фанатики со островов все, скрывавшиеся в свое время от оков храмовников, теперь возглавляли недовольных. Лимя, церковь и императора. Они назвали себя темными, словно насмехаясь над истовыми детьми света единого. Запылал бунтами запад орденских земель, имперские егеря не успевали справляться с повстанцами в лесах на востоке. Разгневанный император приказал клирикам церкви уничтожить гниль, лишь зовущуюся людьми. К исходу весны храмовники пленили троих лидеров-нечестивцев, троих выродков, именуемых себя великими шаманами. Не решаясь вести их в столицу для публичной казни, клирики бросили связанных язычников в утлую лодку без весел и руля и, подгоняя магическим ветром, направили в сторону мертвого материка, где тех ждала неминуемая и мучительная смерть. К лету года 151 -го от рождения Света Единого восстания прекратились. Империя вздохнула свободно. Но Единый отвернулся от мира людей. С первыми опадающими листьями, когда с океана подул благой ветер грез, к северному побережью со стороны мертвого материка подошла армада каменных кораблей под багровыми стягами. С кораблей на землю людей хлынуло многочисленное войско нелюдей, ведомое тремя вернувшимися для мести шаманами. Редкие дозоры не смогли даже предупредить прибрежные гарнизоны, были сметены этой жуткой армией. Половина империи была потеряна спустя седмицу после вторжения. Мертвая армия гнала перед собой хаос и отчаяние, оставляла позади изуродованную землю. Те чудовища, призраки и демоны действовали не только силой. Бесплотные духи-разведчики проникали в города и вселялись в стражников, распахивая ворота перед отрядами шаманов. Зачастую им помогали вновь появившиеся ретики и ведьмы, предающие своих соплеменников. Император решил дать решающую битву, близ города Гранфилда, собрав все свои отборные войска. В пятый день месяца ливней две армии сошлись в смертельной схватке. Гудела земля тысяч копыт и ног. Небо разрывали мириады стрел и магических шаров. Стоны и крики воинов долетали даже до гор Дарии. Кровь лилась реками. Живые шли в атаку по трупам своих товарищей. Воздух трещал от волшебных чар. Дни и ночи бились защитники империи. То казалось, что войска мертвых иссекают, когда вдруг новая волна поднималась из земли. Раз за разом, раз за разом, и таяли силы легионеров. Погибли всадники диких полей. Как один полегли панцирники железного кулака. Последний воин храмовник врубился в строй нежити. Погибли притерианцы, роняя позолоченные тяжелые копья из обессиленных рук. Погиб император, вышедший с мечом из шатра навстречу отряду духов. Разрозненные отряды людей отступали к последнему крупному городу, Приморскому Стоунгарду. Казалось, ничто уже не поможет в этой войне. Конец был делом времени. И тогда в последнюю церковь Света Единого пришел человек, назвавшийся Тусклым. Он заключил с клириками тайный договор, о котором невозможно упомянуть даже в летописях сиих. В обмен на некую услугу Тусклый предоставил в распоряжение церкви артефакт небывалой мощи, после чего словно исчез, скрывшись от саглядотая в переулках Стоунгарда. Клирики же поспешили в главную молельню храма, заперев за собой массивные ворота. На следующий день мертвая армия была остановлена. Ошеломленные дозорные поспешили послать гонцов со срочными депешами в город. Волна нежити, грозящая стереть с лица земли все человечество, без причины остановилась. Медленно разбредалась, исчезала и таяла. А к вечеру Стало известно, что в некогда могучей империи не осталось в живых ни одного человека со способностями к магии, что клирики пожертвовали свои жизни и силы неведомому артефакту, оборвав нити волшебства над всем Орденом, уничтожив тем самым шаманов. Однако это был лишь вдох свежего воздуха в горящем доме. Не люди никуда не ушли. Оставив во власти людей небольшой полумесяц побережья с единственным городом Стоунгардом, нечисть превратила остальной материк в гниющее подобие мертвой земли. Пилигримы и кочевники поговаривали о таинственных звуках с полей Гранфилда, о живых мертвецах, о пропадающих людях, о городах-призраках. Даже в священном Стоунгард не было спасения. Ведьмы могли встретиться в самый черный час на узких улочках его. Призраки утаскивали зазевавшихся путников, демоны пожирали младенцев в яслях. Чистое небо, солнце и звезды скрылись за пеленой дамы и серой пыли. Выползла из склизких канав чума. Некогда могущественная империя лежала в руинах. Душами выживших завладел холодный страх. Род человеческий остановился, покачиваясь на краю пропасти, за которой только тлен и забвение. Так наступил конец эпохи полного солнца. Так наступила эра черных небес.